Христианское Рождество и славянские святки. Когда христианский праздник Рождества в X веке попал к славянам, то встретился с их зимним праздником святками, святыми днями. Здесь он пополнился новыми языческими обрядами, с которыми верующие не желали расставаться. Видя такое сопротивление, православная церковь сделала святки рождественскими. Что же оставили за собой славяне? Прежде всего, древний ещё дикарский обряд очищения огнём и водой. Накануне праздника они, не жалея воды, перемывали в доме посуду, одежду, чистили конюшни, стойла, путём трения добывали новый чистый, по их мнению, огонь и окуривали жилище. Смысл всех этих действий был таков: солнце уже повернуло к теплу, пора готовиться к весне. Прежде всего, избавлялись от злых духов, поднакопившихся в хозяйстве. Лучшим средством против них считались огонь и вода. Так от обычных, необходимых домашних занятий, под влиянием религиозных представлений, люди наивно ждали ещё какой-то другой пользы, кроме чистоты и порядка. В рождественских святках осталось и праздничное старинное блюдо славян. Так называемая кутья это жидкая каша из разваренных зёрен, подслащённых мёдом. С лёгкой руки славян в церковную практику вошла еда тех далёких времён, когда они ещё не умели молоть зёрна и печь хлеб, а просто разваривали их в воде. Дети тоже принимали участие в этом празднике. Они переходили из дома в дом, желая хозяевам благополучия, рассыпали по полу и по углам зерно. Это считалось добрым знаком, и хозяева давали детям подарки. Православная церковь на Руси не отказалась от этого дохристианского обряда. Как видите, зимние славянские святки тоже стали частью Рождества христианского Бога. Царь праздников и его языческие предки. Торжественный колокольный звон стоит в воздухе. Он извещает о начале самого главного христианского праздника царя праздников, Пасхи. Кончился великий пост, которым верующие подготовили себя к торжеству и торжеств. Приготовлена пасхальная еда, покрашенные яйца, Принаряженные с пасхальной провизией, завёрнутой в платочки, верующие идут на торжественное богослужение, освящать куличи и яйца, поздравляя друг друга Христос воскрес. Если верить церковному учению, праздник Пасхи был установлен ранними христианами в честь страданий, смерти и воскресения из мёртвых Иисуса Христа. Так ли всё это? Давайте разберёмся. Три с половиной тысячи лет назад по пустыне Моравии кочевали племена древних евреев. Незамысловат скарб кочевника. Главное его богатство – скот, и много у него врагов, видимых и невидимых. Весной наступало время приносить жертвы духам, хозяевам пустыни. Весной скот плодился, в стадии появлялся молодняк, и он особенно нуждался в защите. Кочевники закалывали жертвенные животные и его кровью мазали свои шатры и стойла скота, стараясь умилостивить злых духов-губителей. Весенний праздник евреев-скотоводов так и назывался Пасха, что значило умилостивление. Вместе с древнееврейскими племенами Пасха перекочёвывала и в Палестину. Там, в стране земледелия, бывшие скотоводы начали растить хлеб. На первый план В их жизни выдвинулись полевые духи. Праздник у милости в Лене предозначался теперь им. Когда разрозненные племена образовали единое государство и многочисленные духи уступили место единому Богу, жрецы приписали установление Пасхи ему. Они связали праздник с событиями, которых в действительной истории еврейского народа никогда не было. Потеря государственной самостоятельности, многочисленные войны, которые в течение нескольких веков потрясали страну, тоже отразились на содержании праздника Пасхи. Верующие ждали от своего Бога какого-нибудь знака, подающего надежду на спасение. Они надеялись, что Бог пошлёт на помощь своего посланца, своего мессию. Это ожидание небесного спасителя, вера в него, вошли в молитвы и обряды праздника Пасхи. Эва Атис, другой предок христианской Пасхи, прибыл из Древней Фригии. Во время Второй Пунической войны, которую уже многие годы вела Римская республика с Карфагеном, попеременно брала вверх то одна, то другая сторона. В тот момент, когда поражение терпели римляне, Сенат постановил обратиться за советом к мудрой прорицательнице Севилле. Сборник изречений Севиллины книги был завезён с её родины из греческого города Кумы и играл большую роль в религиозной жизни Рима. По нему гадали в тех особых случаях, когда к государству подступала беда. Что же скажет Севилла в этот раз? Совет жрецов в торжественной обстановке ознакомился над предсказанием цивилины книги посоветовали привезти в Рим изображение фригийской богини Кибелы, великой матери всех богов, и построить ей храм. В 2004 году до нашей эры в гавань Рима прибыл разукрашенный корабль. Он привёз статую богини и её жрецов. Вскоре римский праздничный календарь пополнился ещё одним торжеством фригийской пасхой в честь возлюбленного великой богини божественного Атиса приходился он на вторую половину марта христиане оплакивают смерть и празднуют воскресение своего спасителя приблизительно в это же время года Торжественная процессия проходила через город к храму и несла увитую шерстяными лентами и покрытую цветами сосну, под которой по преданию трагически погиб Атис. К середине сосны прикрепляли ткань с изображением бога. Верующие горько оплакивали его смерть, подкрепляя слёзы и стенание суровым постом. В один из дней праздника изображения Атиса хоронили. На третий день после гибели бога скорбь и печаль достигали предела. Гремели кимвалы, заунывно пели флейты, в бешеной пляске носились жрицы. Наступало положенное время, и в храм вносили свет. Гроб открывали, и главный жрец возвещал о том, что бог спасён он воскрес скорбь сменялась радостью пост обильным угощением воскрес спаситель и в этом залог воскрешения всех верующих в него аттис воскрес эвро аттис сообщили друг другу люди радостную весть так проходил праздник смерти и воскресения фригийского божества Подобный праздник существовал почти у всех древних земледельческих народов всего Средиземноморья. Греки называли своего воскрешающего спасителя Дионисом, египтяне Осирисом, вавилоняне Тамузом. Это был многодневный праздник с резким делением на две половины скорбную и радостную. Скорбную Верующие соблюдали строгий пост, каялись и совершали очистительные обряды. В этот период они вспоминали подробности мучительной смерти своего бога. В центре церемонии было изображение божества, лежащего в гробу. Его обносили вокруг храма, а затем хоронили. На третий день начиналась вторая половина праздника. Жрецы облачались в праздничные одежды, в храме загорались свечи при радостном известии о воскресении Бога из мёртвых. Верующие ликовали, сообщая друг другу эту новость. Веселье продолжалось несколько дней.